Глава 17. Я шагал через парк к Уайтхоллу. Я слышал, что дворец насчитывает более двух тысяч комнат и является самым большим в Европе. Скорее всего, он превзошел всех не только размерами, но и уродством, а также запутанностью планировки. По соседству, к северу от реки, неподалеку от Чаринг-Кросс и Стренда, располагался такой же непроходимый лабиринт из дворов, образующих в Скотланд-Ярд. Это было более будничное место, чем уайт -Холл. В Скотланд-Ярде хватало и покоев, и кабинетов, но были также и хозяйственные постройки, угольные и дровяные склады, конюшни и пакгаузы. Штаб-квартира «Газет» также находилась в Скотланд-Ярде – Благодаря нашим трудам газета исправно выходила дважды в неделю, а также мы выпускали новостные бюллетени, предназначенные для узкого круга лиц, распространением которых занимался Уильямсон, и собирали по его приказу любые нужные ему сведения. Кроме того, в Скотланд-Ярде размещалась тюрьма. Маленькое двухэтажное здание рядом со Скотланд-Док, речной пристанью, к которой причаливали суда, доставлявшие в Уайтхолл тяжелые грузы. Иногда власти высаживали на эту пристань заключенных или, наоборот, забирали их оттуда. Чаще всего по ночам, ведь это место было гораздо более уединенным, чем общественная лестница Уайтхола или расположенная выше по течению королевская собственная лестница. Тюрьма в этом здании размещалась не всегда. Для этой цели его приспособили во времена Оливера Кромвеля, когда он вел в Уайтхолле жизнь, достойную монарха. Король не по титулу, но по сути – В этих камерах арестованных подолгу не держали. Их допрашивали, а затем либо отдавали под суд, либо отпускали. Чаще всего сюда отправляли подозреваемых в государственные измене. При обычных обстоятельствах узников подобного рода содержали в Тауэре. Но иногда из соображений удобства или секретности власти несколько дней допрашивали арестанта здесь. К тому же, так друзьям заключенного на воле было труднее напасть на его след». От обедов я отправился в Скотланд-Ярд к тюрьме. Я показал свой ордер пухлому сержанту, который исполнял обязанности тюремщика. Его взгляд скользнул по шрамам у меня на лице. «Кто вам нужен, сэр?» «Человек по фамилии Хэксби». «А, старик с трясучкой и пустым кошельком». Круглое лицо сержанта расплылось в розовой ухмылке. «Где желаете с ним говорить? Сюда его привести или сами к нему пойдете?» «Если Хэксби содержит в одиночной камере, побеседуй с ним там. Хотите, отправлю с вами стражника? Вдруг он буйствовать начнет?» «Нет», — ответил я, — «Хэксби кроток, как ягненок. К нему кто-нибудь приходил?» Тюремщик заглянул в книгу для записей. Всего один человек. То ли его секретарь, то ли слуга. Тощий такой, на лисицу смахивает. Как его фамилия? Случайно не Бреннан? «Да, вроде как-то так». Он принес Хэксби пару рубашек и одеял, а еще поесть и немного денег, но они уже кончились. Прибывать в тюрьме — удовольствие дорогое. Если желаешь быть хорошо одетым и накормленным, а также сидеть в приличной камере, за все нужно платить. Переваливаясь, сержант вел меня по коридору, позвякивая ключами. Хэксби держали на первом этаже, в тесной камере, куда еле-еле помещались койка, один-единственный табурет и ночной горшок». Большинству заключенных приходилось делить камеры с другими. Я сомневался, что Хэксби поселили одного исключительно по доброте душевной. Скорее всего, за эту привилегию заплатил Бреннан. Или, может быть, политическое дело Хэксби слишком щекотливое, и поэтому его держат отдельно от других. Когда я вошел в камеру, старик сидел на табурете, прислонившись к стене. Хэксби пытался читать Библию при свете, проникавшем внутрь через крошечное зарешеченное окошко под самым потолком. День был не холодный, однако Хэксби завернулся в одеяло. При моем появлении он вскинул голову. Я поглядел на его небритое чумазое лицо. Щеки ввалились, голова напоминала череп, обтянутый кожей. Ни слова не говоря, Хэксби опустил взгляд и снова уставился в книгу. «Как же Кэт могла обручиться с подобным мужчиной?» — пронеслось у меня в голове. «Он у нас тот еще болтун!» — пошутил сержант. «А если арестанта тут поддержать подольше, он сам с собой разговаривать начинает. Так их допрашивать проще, даже вопросов задавать не надо». Запрокинув голову, тюремщик рассмеялся. В воздухе тут же запахло перегаром от Эля. «Если не возражаете, сэр, я вас запру. Соберетесь уходить, постучите в дверь». Дождавшись, когда шаги в коридоре стихнут, я тихо произнес... «Сочувствую, что вы оказались в столь бедственном положении, сэр». «Неужели?» — выкрикнул Хэксби тонким дрожащим голоском. «Почему я должен вам верить?» «Тише, нас могут подслушивать». Я подошел к Хэксби так близко, что уловил звуки его дыхания. Оно было слишком громким, словно воздух в его легких встречал на пути какое-то препятствие. «Где Кэт?» — спросил я. «Не знаю». На этот раз Хэксби понизил голос до шепота. «А если бы знал, неужто думаете, что я бы ее выдал?» «Кэт обвиняет в убийстве Эдварда Олдерли», — произнес я. «Мы должны ей помочь, иначе ее наверняка повесят. Она не повинна ни в каких злодеяниях». Уверенности Хэксби я не разделял. «Значит, нужно выяснить, кто расправился с Олдерли. А пока я ищу убийцу, Кэт не должна попасть в руки властей». «Но без вашей помощи мне не справиться, сэр». «У нее от вас одни неприятности, Марвуд», — вздохнул Хэксби. «Несколько месяцев назад Кэт чуть не погибла по вашей вине. Желаете этой девушке добра? Лучше оставьте ее в покое». «Лучше всего для Кэт будет, если я найду убийцу Олдерли». «Пойдите прочь, Марвуд! Пойдите прочь!» «Смерть Кэт будет на вашей совести», — разозлился я. «Вы этого хотите?» «Мне удалось задеть Хэксби заживое». «Как вы смеете так говорить?» Старика начало трясти, и на секунду я испугался, что он свалится с табурета. «Тихо», — велел я. «Ради бога, не кричите! Не знаю, все ли вам рассказали. Рано утром, в понедельник, тело обнаружили в павильоне Кларендона. Олдерли утонул в колодце. Все двери и окна были надежно заперты. С вечера субботы в павильон никто не заходил». Шляпа и шпага Олдерли валялись на полу, а с колодца кто-то снял крышку. «Когда мы уходили, колодец был закрыт», — вдруг сообщил Хэксби. «Готов поклясться. Прежде чем запереть павильон, я все проверяю. Каждый раз. В любом случае, колодец мы не открывали с начала прошлой недели». «Хорошо», — произнес я. «Эти сведения мне пригодятся. Мы собираемся отгородить колодец от остальной части кухни. Так безопаснее». «Пожалуй, нужно установить там насос. Непременно поговорю с господином Милкотом». Голос Хэксби вдруг зазвучал увереннее, и в его взгляде даже появился молодой задор. А потом старик вспомнил, где он и для чего я задаю ему все эти вопросы, и закрыл лицо руками. «Кэт ходила в павильон с вами?» «Иногда», — ответил Хэксби. «А в прошедшие неделю-две мы посещали Кларендон-хаус почти каждый день». Мы обсуждали ход работ с господином Милкотом и наблюдали за строителями. Все они лентяи и неумехи, а за ними нужен глаз да глаз. Хэксби поджал губы. По-моему, Кэт внушала им больше страх, чем я. Мне сказали, что вам дали ключ от павильона. Да, когда меня арестовывали, его забрали. Где вы его хранили? В чертежном бюро, где же еще? Последний раз я разговаривал с Хэксби четыре месяца назад, и тогда Кэт ночевала в маленькой коморке в чертежном бюро на Генриетта-стрит, а Хэксби каждый вечер возвращался в квартирку, которую снимал неподалеку от Стрэнда. Но теперь, когда эти двое обручены, их житейский уклад мог измениться. Для некоторых пар помолвка означает полноценное сожительство. А ночью, — уточнил я, — Хэксби нахмурил косматые брови. «К чему вы клоните?» «Обычно я оставляю ключи своих клиентов в мастерской. Там они лежат в целости и сохранности». «А где спит Кэт?» «Там же, в мастерской, пока она ночует у себя в коморке. Я ей полностью доверяю, господин Марвуд, и у меня нет ни малейших сомнений в ее честности. Вам известно, что мы намерены сочетаться браком. Даст Бог, оглашение помолвки состоится здесь, в Ковент-Гарден, в соборе святого Павла». А после свадьбы мы, я полагаю, будем жить вместе на Генриетта-стрит. Я договорился о том, чтобы взять в аренду квартиру под мастерской». Я кивнул. Узнав, что Хэксби и Кэт пока спят в разных постелях, я сам не знаю, почему испытал облегчение. Однако я не мог отмахнуться от неприятного факта. Вечером, когда Хэксби и Бреннон покинули мастерскую, Кэт ничто не мешало взять ключ от павильона. «Почему меня сюда упекли?» — вдруг выпалил Хэксби. «Я-то в чем виноват?» «С чего бы мне желать Олдерли зла? Мои тюремщики все допытываются, где Кэт, но я не знаю». «А жаль». Я присел перед ним на корточки, «Чтобы помочь Кэт и вам заодно, я должен найти ее», — шепотом произнес я. «Может, вы хотя бы догадываетесь, где она?» «Не знаю», — повторил Хэксби. «И точно так же я не знаю, можно ли вам верить». Я проигнорировал этот выпад. Старик некоторое время колебался, — Но наконец решил, что от его молчания пользы не будет. В субботу мы вместе ужинали в барашке, наконец проговорил он. Помните таверну на Уитч-стрит, где мы встречались в мае? А потом мы пожелали друг другу доброй ночи и разошлись в разные стороны. Вы не заметили в поведении Кэт ничего странного. Хэксби пожал плечами. Нет. Пожалуй, она была молчаливее обычного, и снова Хэксби ненадолго оживился. «Помню, мы говорили про доктора Гука. До меня дошли слухи, что он будет проектировать дом во французском стиле для милорда Монтегю». «Значит, после ужина вы расстались?» Хэксби кивнул. «Кэт пошла обратно в мастерскую, а я домой». «Выходит, в последний раз ее видели в барашке?» «Если говорить только обо мне, то да». Я устремил на него пристальный взгляд. «То есть, после ужина Кэт видел кто-то другой?» «Бреннон. Он ужинал с нами и вызвался проводить ее до мастерской. Бреннон живет неподалеку от Чаринг-Кросс, так что большой крюк ему делать не пришлось, а в ковент гарден к сожалению, полно всяких распутников, особенно по вечерам». Во взгляде Хэксби я прочел беспокойство. «Бреннон и раньше провожал ее, когда мы ужинали в барашке». «Вчера утром, не найдя Кэт в мастерской, вы с Бренноном встревожились?» «Нет. Вернее, не сразу». «Она говорила Бреннану, что в понедельник с утра ей нужно уйти по делам. Однако время шло, Кэт не возвращалась, и я начал волноваться. А потом...» Я еще несколько минут задавал ему вопросы, но ничего существенного не узнал. Хексби ужасно беспокоился и за Кэт, и за собственную судьбу. Архитектора преследовал страх, что без своей помощницы он не сможет работать, а с нашей последней встречи его дрожательный паралич усугубился». Однако, несмотря на всю свою уязвимость, Хексби не доверял мне, а значит, мог что-то утаить. Наши пути уже неоднократно пересекались, но я каждый раз сомневался, откровенен он со мной или нет. Во-первых, я служу королю и правительству, он же во времена Кромвеля и наших недавних смут принадлежал к противоположному лагерю. Из-за Кэт у нас тоже возникали разногласия, Хексби полагал, что в мае я подверг ее опасности» но за это его трудно было винить. Тут старик прав. Уходя, я дал Хэксби 10 шиллингов и велел купить на эти деньги что-нибудь более питательное, чем смесь крупы, прогорклого жира и крысиного помета, который кормят заключенных, не имеющих средств, чтобы платить за кормежку. По пути к выходу я дал сержанту Крону и предупредил, что со стариком нужно обращаться хорошо. Многозначительно подмигнув тюремщику, я пояснил доверительным шепотом – Сильным мира сего угодно, чтобы старик пока был сыт и оставался в добром здравии. «Как гусь, которого откармливают к Рождеству, сэр?» «Именно», — я похлопал по кошельку. «Если все будет благополучно, вернусь через день-другой, и вы получите еще одну крону». Выйдя на улицу, я обнаружил, что опять палил дождь. Погода соответствовала моему мрачному настроению. Увидев Хэксби в столь жалком состоянии, я был искренне опечален. К тому же я ни на шаг не продвинулся к цели. Я не напал на след убийцы Олдерли и не имел ни малейшего представления, где Кэт. И мне не давали покоя мысли об авторе анонимного письма. Кто выдал Чифинчу Хэксби и Кэт? Да и предстоящей встречи с Милкотом и Горсом я ждал отнюдь не в радостном предвкушении. Да и то, как я вел себя с сержантом, мне не совсем понравилось. Я и не думал, что так хорошо усвоил дворцовые уловки, угрозы, подкуп. Лесть. Я настолько в них преуспел, что боялся, как бы они не стали частью моей натуры. Как говаривал мой батюшка, черного кобеля не отмоешь до бела, а я уже заморался в грязи так, что чернота пристала ко мне намертво.